Глава сорок Хоть Берта фон Лаутер и не была молодой, но ее энергия не знала границ. Утро она начинала с похода к питьевому фонтанчику, чтобы начать свое ежегодное лечение на водах. Она верила, что здешняя вода обладает омолаживающим эффектом и дополняла лечение ваннами. Анна считала, что внешность тетушки служила этому доказательством, В 61 год она выглядела значительно моложе и бодрее своих лет. Поэтому Анна не слишком удивилась, когда тетя Берта вошла в бальный зал под руку с Доном Алонсо. Испанский маркиз оказался статным господином с благородными чертами лица и аккуратно подстриженными волосами цвета вороного крыла. Что ж, дядя Теодор был на 11 лет старше тети фридерики Почему не может быть и наоборот, если речь уже не идет о сохранении семейной линии? К сожалению, Дон Алонсо не говорил по-немецки, а его французский звучал непривычно. Поэтому Анне было трудно с ним разговаривать, тем более что тема погоды быстро исчерпала себя. Однако Дон смотрел только на тетю Берту, которая статно выпрямившись в блестящем серебряном бальном платье с искусно уложенными пепельными волосами шла по залу и приветствовала старых знакомых. Тем временем Фрида уже спешила к Анне. «Анна, я так давно тебя не видела!» Совесть Анна заговорила. На самом деле, последние несколько дней она ужасно пренебрегала общением с Фридой. Однако она отправила ей короткое сообщение, в котором поставила Фриду в известность о чрезвычайной ситуации в семье как чувствует себя твоя сестра. И ты моей сестре стала лучше, а у фон Фрайбергов обо мне хорошо заботится. Но скажи, почему ты так сияешь? Что происходит?» Фрида опустила глаза. «Антон фон Глассом прибыл вчера. И мы встретились сегодня в хале и очень оживленно побеседовали». Анна удивленно посмотрела на нее. «Всегда ли Фриди?» Нравился молодой человек, который в прошлом году был одним из самых ярких поклонников Элизы. Она никогда этого не замечала, но ей пришлось честно признаться, что она никогда не обращала особого внимания на чувства Фриды, ведь Анна была втянута в интриги Элизы. «Как замечательно!» — Анна улыбнулась. «Скоро здесь будут все, с кем мы прошлым летом устраивали большой пикник в английском стиле. Элиза и Филипп прибудут в ближайшие дни. А разве ты сейчас не живешь в комнате Элизы? Получается, тебе придется переехать или к тому времени твои родители уже вернутся? Нет, нет. Филипп и Элиза займут большую гостевую спальню на втором этаже. Дом достаточно просторный, да и салон постепенно становится пригодным для использования. О, ты только представь, что произошло, Анна живо описывала, как гроза крушила летний дворец, хотя и было трудно не оглядываться в поисках Франца, когда она думала о той ночи. Фрида внимательно ее слушала, но потом они отвлеклись на вновь прибывших гостей. «Смотри, идет Марго с супругом и лорд Беннинг с сестрой. Какое элегантное платье она снова выбрала, а эти украшения...» После всего, что Анна выяснила, она сомневалась, что сверкающие камни были такими благородными, какими казались на первый взгляд. И если присмотреться, крой платья тоже не соответствовал последней парижской моде. Еще одно подтверждение, что Анна была права в своих подозрениях. Естественно, лорд и его сестра сразу же пошли к Францию Юлиусу которые стояли с края танцевального паркета, разговаривая с Вальтером фон Штайнхаймом и его тремя дамами. Леди Патрисия достала свою танцевальную карточку и вручила ее Францу, который записал в ней свое имя, и вернул ее, поклонившись. Анна была рада, что они с Францем уже договорились о совместных танцах. После того, что случилось на прошлом балу, она решила впредь избегать незнакомых мужчин. Но причина ее радости заключалась не только в этом. Днем Анна подсунула Францу под дверь свою танцевальную карточку. И теперь первый галоп вальс в середине бала и заключительный вальс были отведены Францу. А карточку он вернул ей вместе с короткой запиской, где написал, что с радостью подарит ей все оставшиеся танцы. «О!» «Там Антон, и это будет его танец!» С сияющими глазами Фрида бросилась к своей матери, где Герфон Глессом абсолютно официально пригласил ее на вальс. Анна проследила за ней взглядом. Как странно, еще несколько недель назад Фрида говорила, что вообще не хочет выходить замуж, а теперь она была в восторге от того, что за ней ухаживают? На самом деле... Антон фон Глессом вел себя чрезвычайно галантно и учтиво. Выглядел он вполне серьезным поклонником. Какая неожиданность! Иногда все оказывалось совсем не так, как ты себе представляешь. Анна глубоко вздохнула и попыталась поймать взгляд Юлиуса. Этот танец она обещала ему. Юлиус тоже был выдающимся танцором, что неудивительно в его музыкальной семье, и Анне нравилось, когда он кружил ее по залу. Во время следующего танца, на который ее пригласил месье Луи де Шарвиль, она как раз проходила мимо лорда Беннинга и его сестры, когда услышала, как англичанин сказал на родном языке. «Сегодня ты должна заполучить его, Пэттл. Приложи уже чуть больше усилий. Нам срочно нужен результат». Как хорошо, что Анна понимала по-английски. Конечно, она сразу поняла, о ком и о чем идет речь, тем более, что леди Патрисия внимательно посмотрела на Франца. В тот момент он танцевал с очень молодой светловолосой девушкой, которая сияла от счастья. Анне лучше было не спускать глаз с прелестной пэтл. Но сейчас Франц был полностью ее. У них впереди галоп. Прыжки с Францем по залу вызывали у Анны восторг. Она смеялась и немного запыхалась. А в конце танца ей пришлось удержаться, чтобы не броситься ему на шею и не поцеловать просто потому, что она была так счастлива, видя его бесконечно ласковый взгляд, а прикосновение его руки к ее талии было таким знакомым и приятным. Увидимся позже. Попрощался Франц, подмигнув. «Теперь я волей-неволей попадусь в лапы леди Патрисии». Я не мог отказать, когда она публично заявила, что я пригласил ее на танец и протянула мне карточку. «Будь осторожен. Мне удалось немного подслушать ее. Я думаю, что сегодня она прибегнет к крайним мерам. Не волнуйся. Я знаю, что делаю». Анна подошла к стойке с напитками и попросила бокал шампанского. «Это танец? Она намеренно оставила свободным в своей карточке. Ей хотелось отдохнуть и понаблюдать за гостями бала. Тетя Берта и Дона Лонса были замечательной парой. Дядя Теодор и тетя Фредерика тоже решили танцевать. И, конечно же, на паркете были Франц и леди Патрисия, которая кокетничала с ним, очаровывая искусственными улыбками. Что же она задумала? Анна направилась к дверям зала. Пока Франц оставался внутри, ему ничего не угрожало. Но если леди Патриси удастся выманить его наружу, а затем брат поймает ее в якобы щепетильной ситуации, он наверняка будет вести себя строго и попытается принудить Франца к помолвке. На самом деле пара танцевала возле двери совсем недолго. Леди закатила глаза, и в притворном приступе слабости припала к груди Франца. Это было так предсказуемо. Франца огляделся в поисках помощи, в то время как леди Патрисия, казалось, снова немного расстроилась и открыто попросила его вывести ее на воздух. Все знали, что сестра Фриды заполучила супруга именно таким способом. Анна поймала взгляд Франца и коротко кивнула. Она была готова. Теперь, когда он действительно сопровождал леди Патрисию из зала, Анна немедленно последовала за ними. Леди, казалось, не заметила этого. Слишком уж она была занята тем, что слабо держалась за руку Франца и выводила его из курхауса в укрытие высоких зеленых растений, затенявших дорожку рядом со зданием. Франц, казалось, ни минуты не сомневался, что Анна спасет ситуацию, потому что он не сопротивлялся, а двигался вперед, хоть и очень медленно, к уединенному месту. Анна накрыла свободной рукой свой почти полный бокал шампанским и быстрыми шагами обогнула заросли на лужайке, чтобы скрыться в темноте. — Вам немного лучше, леди Патрисси? громко спросил Франц. — Мой дорогой Герфон Фрайберг, я так вам благодарна. Я даже не знаю, что со мной, но, пожалуйста, называйте меня только по имени. Не лучше ли мне проводить вас к вашему брату, леди Патриси? «Молодец, Франц!» Тихие шаги заскрипели по песчаной дорожке. Это должен был быть лорд Беннинг. Она осторожно выглянула из-за кустов. «Да, это пришел он!» И чуть поудалить нее стояла леди Патрисия, готовая броситься на шею Францу, как только ее брат окажется достаточно близко. Но у Анны тоже был план, а потом все произошло очень быстро. «Что это?» — воскликнул лорд Беннинг возмущенным голосом, и леди Патрисия немедленно обняла Франца и попыталась поцеловать его. В то же мгновение Анна выскочила из укрытия, подняла бокал и вылила шампанское прямо на декольте Патриси. С воплем та отшатнулась и обернулась. Она фыркнула и засопела совершенно анледи-лайк. «Мой дорогой лорд Беннинг, как хорошо, что вы здесь!» — театрально воскликнула Анна. «Вашей сестре было плохо, и мы с кузеном вывели ее на свежий воздух. Сначала все казалось хорошо, но потом она, наверное, испугалась, услышав ваш голос, и случайно выбила бокал шампанским из моей руки. Лорд уставился на Анну с открытым ртом, в то время как глаза его сестры брызнули ядовитыми искрами. «Анна! Анна!» — пробормотала леди потрясе «Мне очень жаль, что вам стало плохо», — с сожалением сказала Анна и ваше красивое платье. Я надеюсь, что от шампанского не останется пятен, но в конце концов это было не красное вино. Тем не менее, вам следует как можно скорее позаботиться о том, чтобы ваше горничное почистило платье до того, как шампанское высохнет. Пойдемте, мы с вашим братом можем поддержать вас и вызвать карету». Франц начал кашлять, что Анна истолковала, как попытку подавить смех. Но двое обезумевших англичан были слишком забавным зрелищем. «Спасибо, все в порядке», — сказала леди, взяла брата под руку и поспешила с ним прочь. «Ну и как я?» — обратилась Анна к Францу. «Бесподобно! Потрясающее представление!» «Однако тебе все равно стоит убедиться, что эта проблема окончательно решена». «Я не всегда смогу защитить тебя». Анна усмехнулась и приложила руку к его щеке. «Могу я выразить тебе свою благодарность?» Голос Франца превратился в шепот. Этот поцелуй был слаще, чем когда-либо.